— Ай да, Татьяна Ивановна, мимо не попадет, — говорили одобрительные голоса. — Да, право, — продолжала Татьяна. — Как это господа пускают с собою этакую? — Куда это вы собрались? — спросил ее кто-то. — Что это за узел у вас? — Платье не портнихи. Послала щеголиха моя, и широко. А как станем с Дуняшей тушу-то стягивать, так руками после дня три делать ничего нельзя.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 И, прохрипел Захар, значительно зажмурив глаза. Так неугодлив, что беда. И то не так, и это не так, и ходить не умеешь, и подать то не смыслишь, и ломаешь то все, и не чистишь, и крадешь и съедаешь. Чувуш, чтоб тебе сегодня напустился срам слушать, а за что? И кусочек сыра еще от той недели остался. Собаке сыдно бросить, так и нет. Человек и не думает съесть. Спросит, нет, мол, и пошел. Тебя, говорит, повесить надо. Тебя, говорит, сварить в горячей смоле надо, Да щипцами калеными рвать. Колосиновый, говорит, в тебя вколотить надо.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 Характерный барин, сказал дворник. И не дай бог, продолжал Захар. Убьет когда-нибудь человек, И богу, до смерти убьет. И ведь за всякую безделицу норовит выругать лысым. Уж не хочется договаривать. А вот сегодня так нового выдумал. Ядовитый говорит. Поворачивается же язык-то. Ну, это что, говорил все тот же лакей.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 — Погоди, попадешься. Я те уж это направлю, как раз будешь у меня скалить зубы. В это время из подъезда выбежал огромный лакей в ливрейном фраке на распашку с аксельбантами и в штиблетах. Он подошел к казачку, дал ему сначала оплеуху, потом назвал дураком. — Что вы, Матвей Моисеевич, за что это? — сказал озадаченный и сконфуженный казачок, придерживаясь за щеку и судорожно мигая.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 — Вишь, она у тебя в сосулька вся. — Гораз же твой барин, коли будет чужим кучерам бороды гладить. — Нет, вы заведите-ка своих. Да в те поры и гладьте, а то больно тароват. Не тебя ли взять в кучера? Мазурика кого? захрипел Захар. — Так ты не стоишь, чтоб тебя самого запречь моему барину-то? — Ну, уж барин, — заметил язвительно кучер.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 Говорил он, обращаясь к кучеру. И во сне не видать такого барина. Добрый, умница, красавец, а твой-то точно некормленная кляча. Срам посмотреть, как выезжаете со двора наборы кобыли, точно нищие. Едите-то редьку с классом. Он на тебе, армячишка, дыр-то не сосчитаешь. Надо заметить, что армяк на кучере был вовсе без дыр.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 Он остановился на минуту, чтобы собраться с силами и придумать ядовитое слово, но не придумал от избытка скопившейся желчи. Да вот, постой, как еще ты заплатье-то разделаешься. Дадут тебя рвать, проговорил он наконец. Задевший его барина задели за живое Захара. расшевелили и чистолюбие, и самолюбие.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 Дедушка-то, я знаю, кто у вас был. Приказчик столкучила. Вчера гости-то вышли от вас вечером, так я подумал, не мошенники ли какие забрались в дом. Жалость смотреть. Мать тоже на толкучем торговала крадеными дай, изношенными платьями. — Полно, полно вам, — унимал дворник. — Да, — говорил Захар, — у меня-то слава богу, барин столбовой, приятели-то генерал графы да князья.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 — Один дробку спросит другой хересу, — сказал Захар и остановился, заметив, что почти все насмешливо улыбаются. — А вы тут все мерзавцы, сколько вас не наесть! — скороговоркой сказал он, окинув всех односторонним взглядом. — Дадут тебе чужое платье драть, я пойду барину скажу, — прибавил он и быстро пошел домой. — Полно тебе! Постой, постой, — кричал дворник. — Захар Трофимович, пойдем в полпивную.